Точь-в-точь после совещания я телеграфировала Энсио, чтобы он выслал авиапочтой как можно более наглядные образцы всех видов и сортов упомянутых изделий. Я также запросила его, может ли наше объединение в короткие сроки освоить новое производство. Через 3 дня прибыли посылки с образцами и телеграмма от Энсио, в которой я прочла буквально следующее: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 о бегстве за границу, ну и, конечно, о предметах обычных женских подозрений. Теперь я могу дать всему этому исчерпывающее объяснение. Объединение Карлсон основало в вышеуказанном южноамериканском государстве своё промышленное предприятие, для чего туда из Финляндии были доставлены машины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 даже старухи-индианки, которым уже перевалило за 70 лет, и те начали употреблять кармен и синьёру.